полудню следующего дня задняя дверь монастыря открылась перед кандидатами, и змееныш Цай вошел во внутренний двор. Междуглавье. Свиток, найденный птицеловым манем в тайнике у западных скал Батюань. Почему-то отчетливее всего мне запомнился момент собственной смерти, словно вся моя жизнь,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 лил патоку в телефонную мембрану и на следующее утро заезжал собственной персоной. Поначалу это льстило моему самолюбию. Телохранитель шефа по кличке Десантура помахал мне из руля медвежьей лапой и оскалив в приветливой улыбке сорок с половиной золотых зубов. Когда-то я наглого обыграл его в карты, не похваставшись этим ни единой живой душе. И с тех пор Десантура мне симпатизировал. Я был вторым человеком в мире, кому Ди симпатизировал. Первым был он сам. По-моему, он меня жалел и часто спрашивал после утреннего кофе. «Слушай, гений, ты впрямь цвета не различаешь». Я устал объяснять ему, что дальтоники цвета в принципе различают, не различая оттенков. И мир не выглядит для них, то есть для нас, потрёпанным черно-белым фильмом, но Ди не верил.